Размышления и воспоминания были внезапно прерваны объявлением экипажа самолета: «Уважаемые пассажиры, наш самолет заходит на посадку в аэропорту Майами. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию». «Михаил, идите за мной», – скомандовал представленный торговцем и создателем оружия телохранитель. «Чёрт, совсем забыл про этого Амиго с голливудской улыбкой». Покачал я головой и двинулся вперед, подальше от няньки. «Михаил, куда вы?» Никак не успокаивался он. Остынь, парень. Поводок временно сброшен, гарантии получены, многочисленные звонки совершены, и меня ждет мой круиз. Наконец-то! Как же я устал от всего этого! У меня не было нормального детства. Я всю жизнь пахал на износ, спал от силы 4 часа до и те в вечных кошмарах. Теперь меня ждет заслуженный отдых, и ничто его не остановит. Даже если завтра земле настанет каюк и на нас нападут марсиане, я не собираюсь прерывать свой отпуск. Без шансов. Так, аэропорт позади. Где тут стоянка? Осмотрелся я, выйдя на улицу. Михаил, какое такси? Стойте. Охранник прыгнул на соседнее сиденье, стоило только заскочить в первую попавшуюся машину. Куда едем, господа? В порт Майами, брат. К стоянке лайнеров. И музыку погромче. Что? Отпуск? Включив на смартфоне, соединённом с динамиками автомобиля что-то драйвовое, и увеличив звук в несколько раз, водитель начал выруливать со стоянки. Он самый. Я открыл окно до предела и присвистнул каким-то длинноногим девчонкам в коротких юбках. Надо попробовать отдохнуть, как простые люди. Попытаться уйти от всех этих проблем. Благо, всё работает благодаря Афине, как швейцарские часы. Чётко и отлаженно. Вот уж из-за кого меня убьют, если узнают о ее существовании. «А ты сам откуда?» Перекрикивая музыку и сигналит тупящему впереди водителю, поинтересовался таксист. «С самолета», – тут же ответил я, не желая выдавать национальность. «Так шутят только русские». «Надо же, русский с темнокожим телохранителем», – удивился усатый водитель, улыбаясь мне в зеркало заднего вида и сверкая своим золотым зубом. «Эй, я загорелый. Мехика, ты чего, акцент не узнаешь?» Тут же подорвался Роберто, представленный ко мне охранником. Прости, брат, это еще удивительней. Рассмеялся водитель и утопил педаль газа.